Глава 12. Долгая дорога. Сомс переночевал у Винчестере, о котором часто слышал, хотя никогда там не бывал. Здесь учились монты, поэтому он не хотел, чтобы сюда отдали Кита. Лучше бы в Молборо, где он сам учился, или в Хэроу, в одной из школ, которые участвуют в состязаниях на стадионе Лорда. Но только не Итан, где учился молодой Джолен. Впрочем, не дожить ему до тех времен, когда Кит будет играть в крикет. Так что оно, пожалуй, безразлично. Город старый, — решил он. К тому же соборы — вещь стоящая. И после завтрака он направился к собору. У алтаря было оживление, по-видимому, шла спевка хора. Он вошел, неслышно ступая в башмаках на резиновой подошве, надетых на случай сырости, и присел на кончик скамьи. Задрав подбородок, он рассматривал своды и витражи. Темновато здесь, но разукрашено богато, как рождественский пудинг. В этих старинных зданиях испытываешь особенное чувство. Вот и в соборе святого Павла всегда так бывает. Хоть в чем-то нужно найти логичность стремлений. До известного предела дальше начинается непонятное. Вот стоит эдакая громада, в своем роде совершенства, А потом землетрясение или налет цепелинов, и все идет прахом. Как подумаешь, нет постоянства ни в чем. Даже в лучших образцах красоты человеческого гения. Тоже и в природе цветет земля как сад, а глядь наступает ледниковый период. Логика есть, но каждый раз новая. Поэтому-то ему и казалось очень маловероятным, что он будет жить после смерти. Он где-то читал, только не втаймся, что жизнь есть одухотворенная форма, и что когда форма нарушена, она уже не одухотворена. Смерть нарушает форму. На том, очевидно, все и кончается. Одно верно. Не любят люди умирать. Всячески стараются обойти смерть. Пускаются на лесть, на уловки. Дурачье. И сон сопустил подбородок. Впереди в алтаре зажгли свечи, еле заметные при свете дня. Скоро их погасят. Вот и опять все и вся рано или поздно погаснет. И нечего пытаться отрицать это. На днях он читал, и тоже не в что конец света наступит в 1928 году, когда Земля окажется между Луной и Солнцем, что якобы это было предсказано во времена пирамид. Вообще какая-то научная ерунда. А если и правда ему не жалко особенно удачным это предприятие никогда не было а если одним махом с ним покончить то ничего и не останется смерть чем плоха уходишь а то что любил остается да стоит только жизни прекратиться как она снова возникнет в каком нибудь другом образе потому наверное ее и называют И жизнь бесконечная. Аминь. А, запели. Иногда он жалел, что не наделен музыкальным слухом. Но он и так понял, что поют хорошо. Голоса мальчиков. Псалмы и слова он помнит. Забавно. Пятьдесят лет, как он перестал ходить в церковь. А помнит точно это вчера было. «Ты послал источники в долины».